Она сама совершенно бросила курить больше года назад после лекции о вреде курения и о том, как это влияет на будущих детей. А Ленко осталась караулить стешу. На меня никто не обращал внимания. Я зашел в ванну, пустил воду и смотрел на разноцветные баночки и флакончики на полочке под зеркалом. В голове у меня не было ни одной мысли, даже обрывочка. Кажется, йоги называют это состояние остановкой внутреннего диалога и работают над достижением этого состояния годами. На обратной стороне двери был приклеен плакат со Шварценеггером, и теперь в зеркале мускулистый Шварц сумрачно выглядывал из-за моего плеча. Интересно, каково Юрке каждый день его видеть? Повесили бы портрет Эйнштейна, что ли? Впрочем, зачем в ванной портрет Эйнштейна? Заглянув в зеркало, я увидел, как мое лицо перекосило злая гримаса. А Шварц почему-то медленно уезжает в сторону и тут же вспомнил, что забыл запереть задвижку. В ванну, аккуратно цепляясь руками за стены, протиснулся Юрка. — Тебе умыться? Я выйду, — сказал я. — Не выходи, — сказал Юрка. — Мне тебя. Пусти я на ванну сяду. Он сел на ванну, а я прислонился к стене. Не знаю, куда смотрел Юрка, а я смотрел в пол. По щели между старыми плитками бежала рыжая макрица. Моя мать их боится и почему-то считает ядовитыми, а мне они нравятся. Когда я был маленьким, то ловил их и держал в майонезных банках, но потом все равно выпускал, потому что не знал, чем их кормить и боялся, что они умрут от голода. Несколько минут мы молчали. «Тебе больно?» — наконец спросил Юрка. «Да нет», — ответил я, — «просто погано». «Как тут? Я поздно пришел». «Да все хорошо», — быстро сказал Юрка. «Ты же видишь. Я думал, конкурсы, шарады, всю неделю готовил». «Не надо!» — вскрикнул я. «Да, я понимаю теперь», — Юрка кивнул. «Они сначала просто ходили по квартире, как на экскурсии. Смотрели, вопросы задавали. Только не мне, Паше». «А ты понимаешь, почему?» «Понимаю», — Юрка снова кивнул. «Может быть, не до конца». «Ну...» Но... Пашка, Ванька, Митька с Витькой, еще некоторые. Они просто смотрели, как все может быть устроено. Обои на стенах, белье на кроватях, скатерть на столе, салфеточки, картины на стенах. Папа, мама, я. Живьем, понимаешь? Их же в приличные дома не пускают. Это ужасно, да? Юркины глаза потемнели, как лужи в сумерках. «Да нет, почему?» — я пожал плечами. «Нормально, наверное. Все люди разные». Мы уроды, отбросы. Это всегда есть, всегда было. Ты же книжки-то читаешь, наверное? Читаю. Ты думаешь, так правильно? Я не знаю, как правильно. В конце концов, человек же и сам может. Вот Витька. Ты про нее знаешь? Нет? Узнаешь, наверное. Она молодец. Если еще с Митькой развяжется, то, может, и вылезет. У тебя вот тоже жизнь не сахаром посыпана. А ты же нормальный пацан. Даже слишком нормальный. «Ну как-то слишком...» «Не знаю, как сказать, хотя и думал об этом. За тобой как будто стоит что-то». «Ага», — закричал Юра, взмахнул руками и едва не свалился в ванну от возбуждения. Я поймал его за колено, а потом осторожно придержал руки. Его глаза светились, как карманные фонарики, и освещали розовый кафель. Я подумал, что насчет его нормальности я, кажется, погорячился. «Ты заметил...» «А я так и думал, что из всех именно ты», — быстро и горячо говорил Юра. Его дыхание обдавало мне щеку и пахло рыбой. «Наверное, он ел селедку под шубой. Я хотел сам поговорить, но ты же решил бы, что я псих. Но ты сам заметил. А может быть, ты... ты тоже?» «Нет», — решительно сказал я, ничего не понимая, но надеюсь, что от решительного отрицания Юра успокоится. «Я нет». «Ага». Юра действительно слегка поутих и перестал дергаться. Я осторожно убрал руки. «Ну, тогда я должен тебе рассказать». «Несомненно», — подтвердил я, — «ты собираешься сделать это прямо сейчас?» «Я думаю, нас уже ждут за столом и вот-вот начнут искать. Ты просто не успеешь». «Так ты все-таки решил, что у меня не в порядке вот здесь?» Юра покрутил пальцем у виска и горько улыбнулся. «Но я докажу тебе». «Ну, Юра, ради бога, я действительно начинал нервничать. Чтобы он не взялся доказывать мне в ванной, я вовсе не был уверен в том, что эти доказательства будут уместны и безопасны для Юриного здоровья. Я вовсе ничего такого не думаю, просто давай потом».